Пречувствие. Крис. Антон осторожно тронул плечо друга. свяжись будь добр со штабом. Только по-тихому, чтобы дети... Он кивнул в сторону попутчиков. Не догадались. Пусть там наведут справки насчет батьки этого. Как бишь его шпиля, если таковой вообще существует. И еще пусть пробьют бородатого по приметам, а заодно изучат безопасные варианты объезда до клина. Ну и вообще... Передай в штаб всем нашим службам готовность номер один, пока отсюда не поступит сигнал отбоя. Маршрут не менять, это уже Сеньки. И смотреть в оба. В оба так в оба. Тут не в оба, тут в целых четыре глаза надо смотреть, Антон Ильич. Не отводя глаз от разбитой трассы, пробурчал Сенька. Не дорога, а какой-то геморрой в острой форме. Если и дальше так пойдет, скоро совсем станем. Тогда на вертушке придется до Москвы добираться. Ходовую жалко. Только-только протянул ее, родимую, смазала, чую, вернемся домой, опять на яму. Солярка вон и та на исходе. «Их, зря я с вами вязался, зря!» Последнюю фразу он произнес уже в полголоса, как бы для себя. «Будь тебя ворчать, Семен Иванович!» Антон знал, если Сеньку в такой момент не подбодрить уважительным обращением, на его сетование по поводу действительно ужасной дороги могли быстро перекинуться на весь белый свет». А солярки не тужи, заправим мы твою и веку, как миленькую под самую завязку. Но не здесь, у дяди Миши. И вообще, гляди, веселей, сержант, война план покажет. Антон как умел успокаивал Сеньку, а сам испытывал все большее беспокойство. Загадка блокпоста не выходила у него из головы. Местность тем временем окончательно обезлюдила. Леса и перелески, овражки до да заросшей бурьяном давно не паханные, желто-бурые унылые поля — сменяли друг друга в бесконечной обреченной череде. Асфальт местами совсем исчезал, будто смытый осенними дождями, и автобус еле полз, переваливаясь, как утка на глубоких ухабах. Немалых трудов стоило форсирование бесчисленных речек и ручейков, которыми изобиловали здешние ландшафты. Хорошо, если от первоначальной конструкции моста оставались хотя бы бетонные опоры и часть перекрытий. По ним автобус проползал еще более или менее сносно. Хуже обстояли дела с самодельными переходами-времянками, собранными на скорую руку неизвестными умельцами из грубо набросных и кое-как скрепленных между собой бревен. И если на пути возникала преграда такого рода, приходилось останавливаться и браться за работу всем миром. Делились на бригады, вооружались топорами и пилами, рубили и укладывали стволы вековых елей, скрепляли их заранее припасенными коваными скобами. Всем гуртом потом лихо отплясывали на свежесобранном мосту, проверяя его на прочности, только после того с замиранием сердца пускали вперед многотонную махину и веки. Редкие встречные грузовики и легковушки, все с уродливыми следами вынужденного тюнинга, защиты на случай внезапного нападения, не останавливаясь, проносились мимо. Никто из них и не думал предлагать помощь. Слишком опасно, да и не принято как-то совать нос в чужие дела. Скрытое безразличие, царившее на российских дорогах в течение многих десятилетий до исхода, с началом смуты вылилось в открытые вандализм и беспредел. Максимум, на что еще хватало терпения и совести до нельзя жесточившихся людей, мигнуть встречнику фарме, предупреждая о подстерегавшей впереди неприятности. Впрочем, на этот раз ничего такого замечено не было. А ведь еще лет двадцать назад эта местность выглядела совсем по-другому. Сияли по ночам яркие огни неоного освещения городов и элитных поселков. Тут и там сновали роскошные иномарки, теснили друг друга назойливые вывески и рекламные щиты. Теперь от всего этого изобилия и великолепия остался пшик. Одни лишь воспоминания до да бесформенной руины. Сталинград. Бесконечные лабиринты сбитого кирпича и стекла, ржавых труб, обугленных островов машин, спутанных мотков проволоки, поваленных линий электропередач и повсюду джунгли Подлеска и трифеда Так еще в те доисходные времена с легкой руки Герберта Уэллса окрестил для себя Антон могучий и нестребимый борщевик, проникший в Россию где-то в девяностых годах одновременно с либеральной сорной заразой. В его глазах это ядовитое и безобразное растение, вызывавшее у каждого нормального человека чувство почти физического отвращения, странным образом ассоциировалось со всем чужим и бесцеремонным, что просочилось в эти же годы в его России. Чужими словами-паразитами, оскорблявшими русский слух, воспитанный на и могучем пушкинском языке, чужими продуктами, суррогатами в ярких упаковках, один вид которых заставлял с ностальгией вспоминать о тех временах, когда выбор еды в магазинах был невелик, но вся она была чистой и полезной, чужими новостями, в которых центральное место почему-то заняли курсы иностранных валют, цены на нефть и индексы мировых фондовых рынков, чужими песнями, чужими насквозь лживыми и пошлыми телевизионными сериалами, чужими ценностями, представлениями о жизни, убеждениями. Бездушный, пропахший плесенью западный мир, облаченный в яркий хитон рыночной экономики, продавший и предавший Христа, увязший в нововодных ересях, мечтавший о реванше, о своей вековечной схватке с Россией, возомнивший себя строителем царства небесного на земле, этот поверженный демонами Запад, Торкся на обескровленные вековым безбожием российские просторы. Как и этот Трифид, некоторое время он кичливо властвовал, отравляя через своих клевретов все русское живое. Но недолго длилось это лукавое торжество. Смертельная проказа человека и бога ненавистничества обернулась неотвратимым финалом, исходом. Пир на поверку оказался волпасаровым.